«Так вот, значит, как!» Неожиданно раздался за спиной голос Проскурина. «А я-то дурак! Искал, переживал, ночей не спал! Шлюха! Где этот кабель, к которому ты съехала и которого притащила в мой дом? Да я о таком даже подумать не смел! Где он? у, -у, -у в гневе прорычал хозяин от которого за версту несло алкоголем и бросился в спальню. С шубой в руках Катя выскочила из кабинета и недоуменно посмотрела ему вслед. Из гостиной на шум выглянул Вадим. Что случилось? Только и успел спросить он. Спустя мгновение из соседней двери вылетел разъяренный Виталий, замахнулся крепко сжатым кулаком, и каким-то непонятным образом Ладышев успел увернуться. Раздался грохот, затем треск гипсокартона, и в стене образовалась внушительных размеров вмятина. Зарычав от боли, хозяин занес было другой кулак, но и этот удар не достиг цели. Вовремя среагировав, Вадим дал возможность нападавшему рубануть пятерней воздух, молниеносным движением перехватил запястье и силой завел руку за спину. Не ожидавший такого поворота событий, проскурин только екнул. Ах, вот ты как гадюныш, зло зашипел он. Еще посмотрим, чего возьмет. Что ухмыляешься, бросил он, затуманенный ненавистью взгляд на замершую в испуге Катю. Еще одного дружка на сердце пригрело. Один писака в Германии, другой здесь на месте. Конечно, с твоими-то журналистскими связями. Сейчас же прекрати этот цирк!» Придя в себя, возмущенно выдохнула Катя. «Ты пьян! Прекрати нести чушь и извинись перед человеком, которого ты не знаешь!» «Я? Я еще извиняться должен!» «Моя жена привела в дом любовника, а я извиняться!» «Вы уж, милейшие, определить, кого привела в ваш дом жена, писаку или любовника?» Крепко удерживая, пытавшегося вырваться хозяина, попросил Вадим. «Второй вариант для мужского самолюбия предпочтительней. Только смею вас заверить, ни первым, ни вторым я в данном случае не являюсь». «Интересно». — Вы всех гостей встречаете кулаками? — Не твое дело. Своих гостей я встречаю как надо, — по-прежнему зло, — ответил Виталий. — Тебя я сюда не звал. — Вы не приглашали, — миролюбиво согласился Ладышев, — но хватку не ослабил. Мне позволила зайти ваша жена для того, чтобы я помог ей перевести вещи. Надеюсь. Инцидент исчерпан? Или будут еще вопросы? "Отпусти". После паузы попросил слегка присмиревший проскури. пусти, но плечо болит. Готов? Даже извиниться, если обещаете не распускать руки. Вещи, как я понял, уже собраны. Обратился Вадим к Кате. Тогда поехали. Терпеть не могу семейных разборок. Отпустив хозяина, он демонстративно поднял ладони и направился в прихожую. Оставшись один на один, супруги какое-то время молчали. — Я хочу видеть, что ты забираешь! — растирая запястье, буркнул Виталик. — Ничего важного для тебя. Только свои личные вещи! — усмехнулась Катя. — Не волнуйся. — Могла бы предупредить. В следующий раз обязательно предупрежу. — В следующего раза захотела? — взвился хозяин. — Или остаешься, или ноги твои больше здесь не будет. — Бур, Виталик, как грубо. Я надеялась, мы с тобой, как интеллигентные люди... Интеллигентные люди не забывают, что сегодня день рождения свекрови. Тебя там ждали, расспрашивали о здоровье... Я изворачивался как мог, тебя, между прочим, выгораживал, а ты в это время тайком за вещами. Может, ты квартиру хочешь к рукам прибрать? Так вот, дудки не дождешься. Пусть теперь тебя твои дружки содержат. Умеют руки заламывать, пусть и деньги зарабатывают. Виталик, что ты несешь? Опомнись. Остановись, завтра тебе будет стыдно за свои слова. — Мне? — А тебе не стыдно? Выходит, правду люди говорят, что ты просто выжидала удобный момент, чтобы сделать из меня козла отпущения. Уж не замятина ли ты цитируешь? Или Анастасию Сергеевну с презрением в голосе уточнила Катя? — Умница девочка, правильные мысли озвучивает. «Прикидывается скромной беловичкой на деле от нормальных жен. Мужики не бегают!» — перебил ее Виталик. «Ты даже ребенка родить не в состоянии!» Последние слова точно плетью стеганули по самому больному месту в душе. Дыхание замерло, сознание на секунды помутилось. «Нам больше не о чем разговаривать» пытаясь спрятать подступившие слезы. Тихо промолвила она и протиснулась мимо Проскурина, а будто и одетый Ладышев дожидался ее в прихожей. — Это все? — помогая ей одеться, кивнул он в сторону баулов. — Я сейчас к лифту перенесу. Подняв две объемные сумки, Вадим открыл дверь, через минуту вернулся, вытащил у огромного чемодана Ручку и покатил его к двери. Подхватив чехол с шубой, Катя сделала шаг следом. — Шубу оставь! Вдруг услышала она злой укрик. — Не на твою журналистскую зарплату куплена. Звезда масс-медиа! И ключи от квартиры вон сюда положи! Пошатываясь, показал Виталик пальцем на полку, хотя... На его лице появилась кривая ухмылка. Я все равно завтра замки сменю. Забирай. Аккуратно положила чехол с шубой на банкетку Катя. Тебе есть, кому ее передарить. — Как же ты низок, Виталик! Бросила она поверх шубы ключи. Я прожила с тобой десять лет и даже не подозревала, как ты низок. Можешь не менять замки. Я больше здесь не появлюсь. Прощай. Питательски задрожал подбородок, глаза наполнились слезами, которые уже невозможно было сдерживать. Нельзя. При Ладышеве нельзя, непонятно каким усилием воли остановила она готовый хлынуть поток, дождавшись, пока Вадим втянет в лифт сумки и чемодан, Катя вошла следом, повернулась к нему спиной и опустила взгляд. Конечно, она предполагала, во что может вылиться случайная встреча с мужем, но к такой вспышке злобы и ненависти готова не была. За время семейной жизни на пальцах одной руки можно было пересчитать все более-менее крупные конфликты между супругами.